Корабли противника по большей части оставались невидимыми, неся обороняющимся разрушение и смерть с расстояния, которое редко было меньше тысяч километров, а иногда доходило до миллионов километров. Атакующие или их союзники запредельцы заранее вывели из строя радары дальнего действия. У обороняющихся остались только их хвалёные телескопы, имея дело с замаскированными кораблями и крошечными точками совсем мелких быстроходных аппаратов, они вряд ли могли понять, кто или что их атакует. Адмиралу флота это представлялось ужасным позором. Проиграть сражение и погибнуть было ужасно, но оказаться просто смятёнными в небытие, так и не поняв из-за кого, из-за чего, было хуже некуда. С темных небес обрушивались ракеты, оснащенные боеголовками с ядерным зарядом и с антивеществом. Одноразовые гиперскоростные метательные установки, смертоносные лучи, облака из микроснарядов на субсветовой скорости, мощные лазеры и десятки других поражающих средств, выпущенных издали кораблями самых разных классов, малыми кораблями с дистанцией поменьше, а также автоматическими платформами, истребителями, беспилотными аппаратами и вспомогательными боевыми машинами. Они представляли собой немалую силу. Коронада И ее щит из 12 истребителей. Им было поручено дерзко атаковать самую сердцевину вражеского флота, ударить по огромному мега-кораблю, который, по словам тактиков, был командным пунктом противника. Они покинули внутренние области системы за несколько недель до начала вторжения, тайно стартовали с судостроительной верфи на орбите Сепекты и сразу же пошли на выход из плоскости эклиптики системы. На эту часть пути ушло гораздо больше времени, чем предполагалось, поскольку пришлось скрывать от противника тяговые следы. Стартовав, они выключили все системы связи, даже внутри отряда, и восстановили их только когда передовой истребитель обнаружил ядро вражеского флота. Они надеялись неожиданно обрушиться на флот заморошей, но были обнаружены за несколько часов до контакта. На им был выслан отряд из 9 или 10 кораблей, каждый гораздо мощнее коронады, в сопровождении мелких судов. Пришлось разомкнуть строй и растянуться на значительное расстояние, чтобы не представлять собой компактную цель для высокоскоростных снарядов, но это мало чем помогло. Истребители были истреблены, а линейный крейсер погиб последним только потому, что плелся к неизбежной гибели на низкой скорости, тогда как другие неслись к ней на всех парах. Бримес понимал, что как-нибудь так все и кончится. Остальные тоже. Но адмирал сам предложил такую тактику и настоял на том, чтобы возглавить отряд, именно потому что знал, шансы на успех невероятно малы. Он бы предпочел, чтобы экипажи целиком состояли из добровольцев, но секретность операции исключала такую возможность. Он предвидел проблемы, но трусов среди корабельных команд не обнаружилось. Если бы каким-то чудом их миссия увенчалась успехом, он и все остальные были бы признаны величайшими героями эпохи Меркатории. Именно так. Хотя не ради этого адмирал и все прочие пустились в такое опасное предприятие. Но даже если бы эта отчаянная, обреченная попытка ударить в самое сердце флота вторжения дала отсрочку всего на несколько секунд, то и тогда игра стоила бы свечи. И наконец, они продемонстрировали дерзость, отвагу, показали, что не скованы страхом, не желают сдаваться без боя. Еще один взрыв потряс корабль и кресло адмирала. Обломки слева сместились, и мимо Бремейса, едва не задев его пролетел искорёженный кусок металла, похожий на огромный свернувшийся листок дерева. Этот взрыв показался ему более мощным, но прозвучал глуше, чем все предыдущие. Возможно, из-за того, что из помещения вышел почти весь воздух, взрыв этот скорее чувствовался, чем слышался. Темнота. Все освещение погасло, экраны умерли. Картинка еще оставалась в памяти, но не в реальности. Ее призрак маячил несколько мгновений перед мысленным взором адмирала, пока тот вертелся, пытаясь обнаружить хоть один источник света, работающую консоль, вспомогательный экран хоть что-нибудь продолжающее функционировать. Ничего. И с наступлением темноты и тишины остатки воздуха вышли из помещения и его экокостюма. Бремейс почувствовал, как что-то подалось в нем. Он услышал, как его внутренности выворачиваются наружу, в пространство между телом и внутренней поверхностью экокостюма. Он предполагал, что это будет больно, и не ошибся. Он увидел краем глаза свет с одной стороны И подняв глаза, понял, что этот свет проникает внутрь сквозь боковину командирского мостика. А он видит ребра жесткости корабля в невыносимо ярком. Летенант Инесиджи из Борфильской дворцовой стражи лежал, вытянувшись в небольшом, похожем на кратер гнезде среди обломков одной из атмосферных силовых колонн. Бежевые и красноватые куски ее валялись, свернутые в трубу, расколотые или измельчённые в порошок на площади перед дворцом Ерхонта. Этим утром в ходе первой атаки был нанесён прямой удар в основании высокой около километра колонны. Она стала рушиться с невероятной медлительностью, грохоча, сотрясая площадь, дворец, близлежащие кварталы, и когда от нее осталась лишь половина с круглой вершиной, внезапно сорвалось и устремилось в небеса огромное кольцо из пыли и пара. Гигантский завиток шириной в сотню метров кольцо перевернулось несколько раз в воздухе, а колоссальный обелиск тем временем рухнул на невысокие здания, окружающие площадь. Инасидже наблюдал за этим почти с самого верха дворца, еле поместившись за пульт управления импульсной пушкой, спрятанной под камуфляжной сетью в нескольких сотнях метров над ним, куда село громадное облако обломков. Его товарищи воли и люди лежали вокруг него, окружив своими телами три длинные вытянутые опоры пушки. Противник воспользовался нейтронным оружием, бомбами и лучами, уничтожив около дворца почти всю органическую жизнь. Убить джаджуэйджейна было потруднее, По крайней мере, на это требовалось больше времени. Иносидж страдал от боли и периодически терял сознание и должен был, невзирая ни на что, умереть несколько дней спустя, но его жизненные системы работали. Замороши хотели сохранить дворец. Этим и определялся выбор оружия. Теперь, чтобы достичь своей символической цели, они должны были высадить здесь войска. По крайней мере, в этом случае они становились уязвимы появлялась возможность нанести им реальные потери в живой силе, восстановить попрану честь. Когда первые орудийные платформы пролетели мимо, лейтенант не предпринял ничего. Один беспилотный аппарат остановился точно над ним, помедлил, а потом двинулся дальше, видимо, обнаружив одних мертвецов, поскольку его приборы не были откалиброваны на заджой джейнов. Потом прибыли первые спускаемые аппараты и приземлились на усыпанной мусором и телами площади, но инесид же пока не обнаруживал себя. Сели 4, 5, 6 машин, из которых выходили бойцы, тяжело вооружённые и в тяжелых доспехах, многие в огромных экзоскелетах. Когда после первой волны приземлился более крупный, серьезного вида аппарат, инесид же перевёл рычажок импульсной пушки на максимальную мощность снял предохранители и нажал на спусковой крючок, обрушив лавину огня на большой корабль, потом прошел с огнем по аппаратам помельче и перевел пушку на автоматический огонь, а сам, с одним лишь личным оружием, преодолевая боль, успел откатиться в сторону, поведущей вниз длинной изогнутой галереи, прежде чем несколько секунд спустя на месте его прежней позиции в стене обширного сферического здания ответным огнем была пробита двадцатиметровая дыра. Находясь внизу среди обломков атмосферной силовой колонны, Иносид видел эту дыру. Прошло несколько часов. Он убил еще около дюжины врагов, уничтожил два спускаемых аппарата, стреляя по одному разу с каждой позиции в обломках колонны и зданий на площади, а потом быстро переходя на новое место. Проблема нападавших была в том, что они искали человека. А Джаджует Джейн В особенности без формы или одежды, спрятавшийся среди обломков, вовсе не был похож на солдата. Он напоминал связку металлических прутьев или клубок кабелей. Один из бойцов в экзоскелете погиб, когда подошел прямо к Инесидже, чтобы подобрать его пистолет, лежавший среди обломков под каким-то проволочным сплетением, не понимая, что сплетение это и есть Инесидже.